«Ваше Величество, если вас ждут, разрешите мне удалиться. Сейчас я не в силах говорить. Я не могу собраться с мыслями. Я ослеплен вами. Я уже не думаю, я только восхищаюсь». Во всем обаянии своей прелести и красоты Маргарита подошла к молодому человеку, невольно казавшемуся утонченным придворным арстецом. «Придите в себя, сударь, — сказала она, — я подожду, и меня подождут». «Простите, что я не приветствовал Ваше Величество со всей пощительностью, какую Вы вправе ожидать от одного из Ваших покорнейших слуг. Но... Но, — подхватила Маргарита, — вы приняли меня за одну из моих придворных дам. Нет, за призрак красавицы Дианы де Пуатье. Мне говорили, что он появляется в Лувре. «Знаете, я за Вас не беспокою, — сказала Маргарита, — Вы сделаете карьеру при дворе». «Вы говорите, у вас есть письмо к королю? Сейчас вам не удастся с ним увидеться. Но это не беда». «Где письмо? Я передам. Только поскорее, прошу вас». Ламоль вмиг распустил шнурки своего камзола и вынул из-за пазухи письмо, завернутое в шелк. Маргарита взяла письмо и прочла надпись. «Вы господин Даламоль?» — спросила она. «Да, ваше величество». «Боже мой, откуда мне такое счастье, что вашему величеству известно мое имя?» «Я слышала, как его упоминали и король, мой муж, и герцог Олансонский, мой брат. Я знаю, что вас ждут». Королева спрятала за свой тугой от вышивок и алмазов корсаж письмо, только что лежавший на груди молодого человека и еще хранившее его тепло Ламуль жадно следил за каждым движением Маргариты. «Теперь, — сударь, — сказала она, — спуститесь в Нижнюю галерею ждите там, пока за вами не придут от короля наварского или от герцога Лансонского. Один из моих пожей проводит вас». С этими словами Маргарита пошла своей дорогой. Ламоль посторонился, но коридор был так узок, а фижмы королевы наварской так широки, что ее шелковое платье коснулось одежды молодого человека. И в то же время аромат духов наполнил пространство, где она прошла. Ламоль вздрогнул всем телом и, чувствуя, что сейчас упадет, прислонился к стене. Маргарита исчезла как видение. «Сударь, вы идете?» — спросил Паш, которому было приказано проводить Ламоля в Нижнюю галерею. «Да-да!» — восторженно воскликнул Ламоль, видя, что юноша указывает туда, куда удалилась Маргарита. Он надеялся догнать ее и видеть еще раз. В самом деле, выйдя на лестницу, он заметил королеву, уже спустившуюся в нижний этаж. Случайно или на звук шагов Маргарита подняла голову, и он увидел ее снова. — О, это непростая смертная, это богиня! — следуя за пажом, прошептал Ламоль. Как сказал Вергилий Марон, — «эт вера ин цессу патют да Настоящую богиня видно по походке. «Что же вы?» — спросил юный Паш. «Иду, иду, простите», — отвечал Ламуль. Паш прошел вперед, спустился этажом ниже, отворил одну дверь, потом другую и остановился на пороге. «Подождите здесь», — сказал он. Ламуль вошел в галерею, и дверь за ним затворилась. Галерея пустовало Только какой-то дворянин прогуливался взад и вперед, и, видимо, тоже кого-то поджидал. Вечерние тени, спускаясь с высоких сводов, окутывали все предметы таким густым мраком, что молодые люди на расстоянии двадцати шагов не могли разглядеть один другого. ламуль подошел навстречу этому дворянину. «Господи помилуй!» Подойдя к нему совсем близко, тихо сказал он, «Ведь это, правда, как он нас!» Пьемонтис обернулся на шум шагов, и стал разглядывать Ламоля с не меньшим изумлением. «Черт меня побери, если это не господин Даламоль!» — скричал он. «Тьфу! Что я делаю?» — ругаясь в доме короля. А впрочем, сам король ругается, пожалуй, еще похлеще, даже в церкви. «Итак, мы оба в Лувре?» «Как видите, вас провел господин б «Да, очаровательный немец этот господин Бэм. А кто провел вас?» «Господин Дамуи». Я ведь говорил вам, что гагеноты тоже немало значат при дворе. Что ж, повидались вы с герцогом Дегизом? Еще нет. А вы получили аудиенцию короля Наварского? Нет, но скоро получу. Меня привели сюда и попросили подождать. Вот увидите, нас ждет роскошный ужин, и на этом пиршестве мы окажемся рядом. А случай в самом деле странный В течение двух часов судьба все время сводит нас. ну что с вами? Мы как будто чем-то озабочены. «Кто я?» — вздрогнув спросил Ламоль, все еще словно завороженный видением, представшим перед ним. «Нет, я не озабочен, но самое место, где мы находимся, вызывает у меня целый рой мыслей». «Философических размышлений, не так ли?» «И у меня тоже. Как раз, когда вы вошли, мне вспомнились уроки моего наставника». «Граф, вы читали Плутарха?» «Еще бы!» — с улыбкой отвечал Ламоль. Это один из самых любимых моих авторов». «Так вот», — серьезно продолжал нас «по-моему, это великий человек не ошибся, сравнивая наши природные способности со ослепительно яркими, но увядающими цветами и видев в добродетели растение бальзамическое с невыдыхающимся ароматом и представляющее собой лучшее лекарство от ран. А разве вы знаете греческий, господин Дококонос?» — спросил Ламоль, пристально глядя на собеседника. «Я-то не знаю, но мой наставник знал и усиленно советовал мне побольше рассуждать о добродетели, если я буду при дворе. Это, — говоривал он, — производит прекрасное впечатление. Так что предупреждаю вас, по этой части я собаку съел. Кстати, вы проголодались?» «Нет». «А мне казалось, что в путеводной звезде вас очень соблазняла курица на вертеле». Ну, а я умираю с голодом. Вот вам, господин Дакаконос, отличный случай применить к делу ваши доводы в защиту добродетели и доказать преклонение перед Плутархом, ибо этот великий писатель говорит в одном месте. Полезно упражнять душу горем, а желудок — голодом. Препон эститен мен псушен одуне тон де гастере лимо аскейн. «Вот как! Вы, стало быть, знаете греческий?» С изумлением воскликнул Коконос. «Честное слово знаю», — ответил Ламуль. «Меня мой наставник выучил». «Черт побери! Ваша карьера обеспечена, граф. С королем Карлом вы будете сочинять стихи, а с королевой Мрагаритой говорить по-гречески». «Не считая того, что я могу говорить по-гасконски с королем Наварским», — со смехом добавил Ламуль. В эту минуту в конце галереи, ведущей к покоям короля, отворилась дверь, Раздались шаги, из темноты стала приближаться тень. Тень приняла очертания человеческого тела, а тело принадлежало командиру стражи, господину Бэму.